В серебро, нерастоптанных толпами снегов, чернью залегал вечер. Возбуждение схлынуло с улиц в дома в семьи. Козлов рассказал близким о тюрьме и, как всегда, с приговорками укладывал детей в постель. Жена Синички уже выплакала слезы радости и уныло допытывалась. «А кабы бы не выпустили тебя?» Что б я делала? Думал ты, седай, голова. Или, маленький, куда лезешь? Больше всех тебе надо. Голова стыпил с Фанфилом Малаховым чай и издевался над тем, что видел и слышал на улицах. В комитетах, вновь народившихся и вышедших из подполья партии, уже готовились к вербовке членов, к выборам в совет депутатов и наряжали на завтрашние митинги ораторов. Созванный Воскобойниковым синклит был уже навеселе, но притворялся озабоченным словами хозяина о том, что надо делать, чтобы на фабрике было мирно. Як Иванович не понимал тревоги Воскобойникова. Если при царе они вели фабрику «Люба Дорогос», то без царя помилуйтесь, о чем разговор. Абакумыч твердил о своем опыте, о том, что если народу не нравится такой хозяин, как Харитон Петрович, то уж, если поверите, черт ему угодит. Разглагольствования Ковалева сводились к тому, что прибавок, какие пообещал Харитон Петрович на вчерашнем собрании, вполне достаточно. что положение у фабрики со вчерашнего дня стало лучше, что фабрику в городе считают передовой. Как же? На ней в жестянке вкладывали прокламации для фронта. На ней были обыски и аресты. На ней первой раздалось слово о победе. И сказал это слово не кто-нибудь, не агитатор какой-то, а сам хозяин. Харитон Петрович... страдавший в тюрьме, и после его слова фабрика первая в городе вышла с красным флагом на улицу и браталась с солдатами. Это не шутка. Этим ни одна фабрика похвастаться не может. Клягин и Филяев со всеми соглашались, оглядывали столовую воскобойникова и досадовали, что пить приходится степенно рюмками. Павел Ваныч прикрывал рукой рот, словно у него болели зубы, и удивлялся. Вот как все складывается. Даже прокламации, даже выход рабочих с флагом Синклит готов приписать себе. Больше всех удивил его воскобойников. В советах Синклита он не нуждался, он делал вид, будто советуется с ним. Синклит знал, что все будет так, как захочет он. Воскобойников, но, в свою очередь, притворялся, будто не знает этого. Пал Иванович был уверен, что Воскобойников боится, как бы мастера и приближенные не вышли из-под его влияния, и выпивкой, обещаниями сплачивает их вокруг себя. Ну, — Но а ты что думаешь? — неожиданно спросил у него Воскобойников. — Неужто подметил? испугался полваныч но тут же развел руками отговорился полушутя полусерьезно туман у меня в голове наслушался нагляделся кружится все воскобойников и абакумыч рассмеялись я потёр потер ручки и всхохотнул развезло человека с ведь со святок поди в рот спиртного не брались Воскобойникова позвали к телефону. Синклит притих, вслушиваясь в доносившиеся со двора лай собаки. А давайте потихонечку, если поверите, ради свободы, шепнул Абакумыч и подмигнул всем. Ну-ка, пока хозяин у телефона, если поверите, опрокинем. Надартами сверкнули рюмки. Ну и Халуи. Настоящие халуи, — подумал Павел Иванович. с кем он сидит в такой день? Он глядел на Абакумыча, Якваныча, будто видел их впервые. Они довольны, они почти счастливы. По третьей рюмке выпить синклиту не удалось, дверь из кабинета распахнулась. — Ну, господа, меня зовут. Я это... Работать завтра нигде не будут. Давайте после обеда соберемся, а теперь по пассажку, как говаривал мой отец. Ну, за свободу и за дело. Закусим, а договорим завтра. Было совсем темно, когда синклит, провожаемый лаем спущенной с цепи буйки, вышел за ворота. Легонький мороз сковывал капели, а освобожденная Ивочка, все еще топталась перед калиткой, на которой чуть виднелись любовно выведенные отцом слова. Дом номер двенадцать, Фадея Семеновича Галкина. Ее лихорадило. Войдет она во двор и постучит. Отец пропустит ее в комнату, ради экономии освещенную лампадкой, и сердито крикнет. — Ну, старуха, радуйся! — Острожница вернулась! Мать в тон отцу со слезами заговорит, что она и отец не досыпают, не доедают, что они поставили, слава богу, свой дом, что они хотят принять в семью человека, кому она полюбится, а она не дорожит этим и делает все шиворот на выворот. Долго будет тянуться это. Завтра ее из дому, конечно, не выпустят, а ей надо быть на собрании, Там ее, может быть, выберут куда-нибудь или поручат какое-нибудь дело. Ведь она сидела в тюрьме. Надо сразу сказать родителям, что она не ребенок. Ну что это за жизнь? Родители отказывали себе во всем. Тащили на железной дороге шпалы, тез, железо от старых вагонов, кирпич. И построили будто бы для нее этот дом. Да что она, чежиха, что ли? Она, может быть, любит уже и любит того, кто в этой клетке не захочет жить. А выходить замуж по их указке, из ворованного строить для своих детей хибарку, выдавать их замуж, чтобы их дети в свою очередь воровали и строили хибарки, она не хочет. Ивочка положила на чеколду руку и удивилась. Щеколда не сдвинулась с места. Она нашла в Щеколде секретный гвоздь, вынула его, и калитка снова скрипнула. В доме было темно и тихо. Ивочка постучала в окно, привязала к ручке двери носовой платок, была, мол, и через дорогу кинулась Голубевым. — Я! Я осторожница, Я! С порога она увидела Матвея. Бородатого Егора Федосеевича, тетку. Но метнувшаяся от стола Наташа заслонила их, Обхватила ее руками, и они, целуясь, зашатались. Матвей засмеялся. — Эва, подружки, еще упадете, Натаха, да ты что? И, как бы оберегая их, широко расставил богатырские руки. — Раздевайся, Евушка! Радоваться надо, смеяться, а вы в слезы. Одной рукой он помогал Ивочке снять пальтишко, а другой гладил Наташу по плечу. — Садитесь, садитесь. Егор Федосеевич дергал себя за пушистую бороду и корил. — Не дело так тревожиться. Право, вот уж не дело. — Да что же, Наташа, одна с зари ушла. Хотела поглядеть, как вас выпускать будут. Ну, видела? Ой, что было! Вася даже прыгал, ребят из конфетной обнимал, шапку кидал. А как повели нас, тут такое было! Ивочка всплеснула руками, заволновалась, но Матвей остановил ее. — А ты это, ты чаю выпей, закуси, и про все по порядку нам. Я тебя даже на работе поминал. Ну... Забрали тогда ночью и куда? Ивочка втянула в себя тонкими губами несколько глотков чаю и принялась рассказывать, как привезли ее в тюрьму при охранном отделении, как обыскивали, допрашивали, а потом перевезли в губернскую тюрьму. Она волновалась и не заметила, как вошел Шевардин. Все взглянули на него и, не сказав ни слова, перевели взгляды на Ивочку. Щеки ее раскраснелись, брови и кожа на лбу трепетали. Шевардин, потоптавшись у порога, и не глядя танафемы, сел на край скамьи. Он не любил Ивочку. Она казалась ему озорной, пустой, а, оказывается, умеет говорить, да еще как. Ивочка понижала голос до шепота, поднимала его до крика, руками как бы лепила жандармов, сыщиц. Надзиратели, пучила, как они, глаза, изгибалась, стучала по столу. Ее проворные пальцы светились на огне лампы и напоминали шевардину, наполненные красной ликерной начинкой батоны карамели. Прервали Ивочку торопливые шаги снаружи. Она узнала их, съежилась и стала маленькой, обычной. Дверь распахнулась. но от вбежавшей матери пахнула не тем, чего ждала Ивочка. — Ты здесь, голубка моя! И вот это неожиданное, хорошее подхватило Ивочку, обожгло ей горло, бросило к матери. И все увидели, что она еще девочка, что она еще может лепетать ребячьи слова, что в тюрьме ей было зябко и страшно. Мать обняла ее, суетливо, как крылом, Прикрыла спущенной с одного плеча теплой кофтой. — Идем, там отец один изнывает. Уж мы искали, искали тебя. Когда шаги затихли, Шевардину стало еще тоскливее. Он раздвинул на коленях полы пальто и уронил. — А я за Наташей. Искал, искал ее и думаю, дай зайду к своим. — И хорошо сделал. — Раздевайся, — сказала мать. Матвей одобрительно крякнул. А Шевардину показалось, будто он сказал этим. На кой он, черт? В коленях его заныло, он встал. — Да нет, поздно. Домой пора. Наташа убито поплелась к вешалке. Ей хотелось остаться, пойти к Ивочке, наговориться с нею. Но мать молчала. Отец сидел у стола, обхватив голову, и в кось одним глазом следил за нею. Наташа сбоку поцеловала его в висок. — Ну, всего! — шагнул в сене Шевардин и почувствовал, что слова его потонули в неприязни. — Гордятся! — подумал он. Провожать Наташу вышла мать. За воротами она коснулась плеча Шевардина, И мягко сказала, — Пора бы тебе, Степан Петрович, дурь-то из головы выкинуть. И сам к нам не ногой, и Наташу не пускаешь. Дедушка в землю глядит, а мы с Матвеем не молоденькие, а дом-то с огородом кому? Или век по чужим квартирам мыкаться будете? Нельзя все волком да волком. Ну, не стелись дымом! Неожиданно раздался голос Матвея. Ой, чего это ты крадучись, соглашенный, испугалась мать. Шевардин подался в сторону. Матвей был без шапки в валенках, в рубахе без пояса. Его угрюмый голос и согнутые в локтях руки ничего хорошего не обещали. Мотя! Не дело, мотя! кричал от ворот дед. Матвей локтями отстранил от Шевардина жену и Наташу. — Ну-ка, отстаньте, у меня разговор есть. Шевардин приготовился отскочить и, как делал в драках на пустыре, ударить Матвея головою в живот. Пусть бирюк летит в грязь и не дает рукам воли. — Да ты чего жмешься? — удивился Матвей и, схватив его за плечо, притянул к себе. Давай говорить. О чем говорить? Вот еще, забормотал Шевардин. Что я? Я же, кажется, честь честью. Матвей приладил свои шажищи к его шагам и спросил: Про свободу слыхал? Это насчет царя? Насчет царя разговору уже нет. Мы на заводе всю ночь, наготове были. Есть литейщик. За прозывается. Слыхал? Ночью прибегал он к нам. Ждите, говорит, знака. И не верьте, вроде свобода сама к вам заявится. Надо, говорит, самим свободу брать. до да силы побольше набираться. Потому мы, рабочие да мужики, все делаем. Мы головой всему должны быть. Понял? Слыхал. А раз слыхал, то... Так хочу я спросить тебя, как ты в голове раскидывал насчет жизни? Свобода вот, а мы с тобой есть рабочие, так? Вот ты на чистоту и говори, на чистоту. Я рабочий, ты рабочий. А Натаха кто? Не работница, а? Все трое, значит, рабочие. Вот ты и объясни, что я тебе сделал, но уругал тебя. А можно было мне терпеть, а? Ты снасильничал, а я, значит, молчи, ну. Матвей дергал шевардина за локоть и жарко требовал. Ну, говори, кричи, спорь, чтобы я понятие имел, чтобы не было мне с тобою потемок с дождичком из Натахиных слез. Ну, что молчишь? Ну, ругай меня. Ну, доказуй. Я знать хочу. Да, чего говорить? Я же. — Ох, боже ж ты мой! — ладонью ударил себя по бедру Матвей. — Говори, что я тебе сделал? Украл у тебя что? Ножку подставлял? Мастеру на тебя наговаривал? — Да я ничего, вы! Брось, не выкай на меня и не прикидывайся. Не люблю я этого. — Думаешь, не вижу и не хочется тебе? — а язык у тебя строчит брехню разную, вроде ты нанял его. Ты прямо со мной говори, по-заводски говори. Чего ты дуешься на нас? У меня в доме плач свара. Дочь мне, Натаха, а не рукавица. Вот свобода, вот рабочие мы с тобою. А где конец мороки? Будет конец, по-твоему? Матвею казалось, что то, чем он рассчитывал смять и скомкать в Шевардине хвостуна и враля, вязнет в ненужных словах. Ему ясно было, что Шевардин не понимает главного того, что он лучше, чем ему самому представляется. Ему Шевардину надо только понять это, вникнуть в себя. И не надо будет врать, дуться, придираться. Ну, ты, сообрази головой. Свобода вот! А чем моя голова забита, а? Мне бы про все думать, про всех людей, а я про свое семейное. Дело это, а? Хорошо это? но ну, говори. Шевардин соглашался. Да, не дело, да, мне хорошо. Вначале он соглашался с досадой, чтобы отвязаться, но искренность Матвея захватила его, дошла до сердца. Вот оно что, господи! Он думал, что Матвей, огромный, суровый, ненавидит его, а оказывается, это было так неожиданно и так согрело его, что он против обыкновения перестал думать, как ему держаться, как извернуться. Его рука чутилась в широкой, шершавой ладони Матвея. Матвей уже не казался ему злым. От его слов веяло радостью. Будто они выпили и поют песни о том, что раз они рабочие, то им нельзя жить так, как они жили, что все их ссоры... Эх, да это же пыль, слякоть!» Шевардин с улыбкой тянулся к Матвею. — Да, то есть да. А я думал, ты готов раздавить меня? — Погоди, — остановил его Матвей. И вновь принялся втолковывать ему, что и все Голубева, и он, Швардин, одна семья, что делить им нечего, что им надо, вот так. Видишь, вот так. Матвей стиснул руку Шевардина и вскинул ее кверху. Вот так, видишь, вижу. Ну вот, я понимаю, я думал, вы все чураетесь, не любите меня. А я. Высказаться Шевардину помешала Наташа. Она сзади взяла отца за рукав. — Папань, простудишься. Гляди, куда зашел в одной рубахе. Холодно. Матвей остановился, выпустил руку Шевардина и схватил Наташу за плечи. — Иду, иду. Я ведь про вас. — Ну иду, не ной ты колокольчиком. — Так значит, так, а? — обернулся он к Шевардину. — Сообрази по-заводски, сообрази. А уж я, ты знаешь. И заходи чаще, заходи, завтра заходи. Жена накинула на плечи Матвея платок. Он прикрыл ее другим концом шали. — Ай да, старуха! — и повел ее к дому. Шевардин и Наташа глядели им вслед. Шевардин ощутил прохладу ночи и, силясь удержать нахлынувшее чувство, облегчения, взял Наташу под руку. — Пошли. — Ну и отец у тебя. — Душа человек, да гремучий такой. — Это у него голос громкий, а сам он добрый, — шепнула Наташа. Шевардин сбоку посмотрел на нее, вспомнил женщину в толпе. под гарусным платком, и поморщился.